формы обращения, которыми он пользуется по отношению к посторонним женщинам? Почему супруги позволяют вести себя некультурно? Разве трудно быть вежливым? Разве любезность может быть излишней? По-видимому, ставить знак равенства между поведением в обществе. и поведением в семье нельзя. В семье человек хочет быть естественным, расслабиться, снять с себя напряжение, почувствовать свободным, спокойным и беззаботным. С близкими людьми обходится непринужденно и, полагаясь на их любовь, позволяет себе некоторую вольность, забвение определенных норм общения. Отсюда и различия в поведении. И в этом нет ничего плохого, лишь бы в интимности соблюдалась мера и не возникало крайностей. Но меры то этой нередко и не хватает. Умная жена моментально поймет разницу в отношении мужа к тому, что она иногда не идеально причесана, и к тому, что она может ходить по дому не одетой при детях. Если первое он прощает, а второе не любит, она постарается быстро избавиться от второй привычки, как бы она ни была ей мила. Условность и формальность необходимы, когда нужно притушить ссору, не допустить развития эмоций до враждебности. Но здесь возникает другая проблема. А снимается ли эмоциональная напряженность соблюдением условностей, выдержкой и самообладанием? Не разряжается ли она путем столкновения и ссор? И не оживляется ли упавшая энергия любви человека конфликтами и столкновениями? Чарльз Дарвин говорил, Если человек сильно утомлен, то он бессознательно старается найти воображаемую обиду, чтобы рассердиться и тем самым оживиться. Некоторые утверждают, что ссоры необходимы для прочности семейного союза. Венесуэльский кардиолог Филиппе Карьера Дамас пришел к выводу, что мужчины – страдают инфарктом миокарда, чаще женщин, потому что в минуту душевных расстройств и потрясений они остаются внешне невозмутимыми. Женщины же, как правило, дают волю своим чувствам и тем облегчают нагрузку на сердце. По статистике, на каждую женщину, страдающую этим тяжелым недугом, приходится три представителя мужской половины. Карера советует мужчинам отбросить ложный стыд и не сдерживать слезы, если они наворачиваются на глаза. Американский врач Бонд утверждает, что мужчины, если последуют примеру женщин и будут выплакивать свои душевные муки, могут продлить жизнь на несколько лет. Можно представить себе семейную картину. Жена бронится, муж. плачет, дети смеются, все здоровы и счастливы. Но если отбросить юмор в сторону, то ситуация действительно кажется безвыходной. С одной стороны, ссоры разрушают семью, мешают прийти к взаимопониманию. С другой, ссоры как будто помогают сохранению здоровья и укреплению супружеской любви. Как же... выбраться из этого противоречия. Но ведь есть же и другие, кроме ссоры, средства, которые могут без ущерба для семьи разрядить семейную наэлектризованную атмосферу. Например, споры. Соединены два разных человека, две индивидуальности, и не всегда совпадают мнения и взгляды по каким-либо семейным вопросам. Семьи, в которой не бывает споров и недоразумений, не существует. Споры способствуют лучшему пониманию друг друга, более правильному подходу к решению вопроса.